С великим князем жили новогородцы в мире более притворном, нежели искренним. Они не приставали ни опасаться Василия, ни досаждать ему. В 1417 году изменники, бегляцы новогородские Семен Жадовский и Михайло Рассохин, собрав толпы бродяг на Вятке, в Устьюге, вместе с боярином брата Василиева Юрием Дмитриевичем из областей великокняжеских, нападали на Двинскую землю и сожгли Колмогоры. Зато боярин Новогородский, выгнав всех разбойников, сами ограбили Устьюк, будто бы без ведома правительства. Так же, как Рассохин и Жадовский действовали, будто бы без всякого сношения с Москвойю. Ссора Василия Дмитриевича с братом Константином в 1420 году подала Новогородцам случай сделать немалую досаду первому. Следуя новому уставу в правах наследственных, великий князь требовал от братьев. чтобы они клятвенно уступили старейшинство пятилетнему сыну его, именем Василию. Константин не хотел сделать того и лишился удела. Бояр его взяли под стражу, имение их описали. Злобствуя на великого князя, он уехал в Новгород, где правительство, немало не боясь Василия его гнева, с отменными ласками приняло Константина Дмитриевича. Дало ему в удел все города, бывшие за Лугвением, и какой-то особенный денежный сбор – именуемой Коробейщиною. Великий князь должен был оскорбиться, но скрыл гнев и примирился с братом, огорчаемый тогда ужасными естественными бедами Отечества. Язва, которая со времен Симеона Гордого несколько раз посещала Россию, ужаснее прежнего открылась в княжении Василия Дмитриевича. В Пскове и в Новигороде была четыре раза и дважды в областях Московских, Тверских, Смоленских, Рязанских. Признаки и следствия оказывались те же, а именно железа, кровохаркание, озноб, жар и смерть неминуемая. Иногда приходила сия гибельная чума вопсков из Ливонского Дерпта, иногда из других мест, или возобновлялась от употребления вещей зараженных. Опустошив Азию, Африку, Европу, она нигде не свирепствовала так долго, как в нашем Отечестве, Где от 1352 года до 1427 в разные времена бесчисленное множество людей было ее жертвою. В одном новгороде, по известию немецкого историка Кранца, умерло 80 тысяч человек в шесть месяцев. Люди, говорит он, хотя падали на улицах и в одну минуту испускали дух, здоровые шли погребать усопших и внезапно лишаясь жизни в той же могиле были сами погребаемы. Ни посты, ни чин ангельские не спасали. Алчная смерть в городах и селах, наполняя скудельницы трупами, искала добычи и в святых обителях душевного мира. Строили церкви, отказывали имение монастырям, и на их средств не употребляли. Суеверные псковитяне, желая смягчить небо, сожгли двенадцать мнимых ведьм, и зная по преданию, что древнейшая церковь христианская в их городе созданная была посвящена святому Власию. Возобновили оную на старом месте в надежде, что Господь скорее услышит там их моления о конце сего бедствия. Еще недовольно. В 1419 году выпал глубокий снег 15 сентября, когда еще хлеб не был убран. Сделался общий голод и продолжался около трех лет во всей России. Люди питались каниною, мясом собак, кротов, даже трупами человеческими. умирали тысячами в домах и гибли на дорогах от зимнего необыкновенного холода в 1422 году. Сперва продавался оков ржи или восемь осмин по рублю в Костроме по два, в Нижнем по шести рублей, что составляло фунт с четверти серебра. Наконец негде было купить осмины. Зная, что в Обскове находилось много ржи запасной, жители Новогородские, Тверские, Московские, Чудь, Карела. Толпами устремились всию область, богатые покупать и вывозить хлеб, а скудные кормиться милостинию. Скоро цена там возвысилась, и четверть ржи стоила уже около двух рублей. Псковитяне, запретив вывоз хлеба, изгнали всех пришельцев, и сие бедные с женами, с детьми умирали на большой дороге. Кроме того, Москва и Новгород были приводимы в ужас частыми пожарами. В 1421 году необыкновенное наводнение затопило большую часть нового города и 19 монастырей. Люди жили на кровлях. Множество домов и церквей обрушилось. К тем страшным явлениям надлежит еще прибавить зимы без снега, бури неслыханные, дожди каменные и славную комету 1402 года для суеверов Италии предвестницу смерти миланского герцога Иоанна Галиаса. Одним словом. Россияне ждали конца миру, и сию мысль имели самые просвещенные люди тогдашнего времени. «Иисус Христос, — говорили они, — сказал, что в последние дни будут великие знамения небесные, глад, язвы, брани и неустройства, восстанет язык на язык, царство на царство, все видим ныне. Татары, турки, фряги, немцы, ляхи, Литва воюют Вселенную. Что делается в нашем православном Отечестве?» Князь восстает на князе, брат остриет меч на брата, племянник куют копье на дядю. В самых делах государственных о том упоминалось, когда псковитяне в 1397 году заключали мир с новогородцами, архиепископ Иоанн, будучи между ими посредником, склонил их к дружелюбию словами: «Дети, видите уже последнее время». 1425 год. Среди общего уныния и слез, как говорят летописцы, Василий Дмитриевич представился на пятьдесят третьем году от рождения, княжив тридцать шесть лет, с именем властителя благоразумного, не имея любезных свойств отца своего добросердечия, мягкости его нраве, непылкого воинского мужества, невеликодушия геройского, но украшенный многими государственными достоинствами, чтимые князьями, народом, уважаемые друзьями и неприятелями. присвоив себе нижний Новгород, Суздаль, Муром, вместе с некоторыми из бывших уделов Черниговских в древней земле Вятичей, Тарусу, Новосиль, Казельск, Перемышль, равно как и целые области Великого Нового города, Бежецкий Верх, Вологду и прочие, сей государь утвердил в своем подданстве Ростов, кое его владетели со времен Иоанна Данииловича, зависев от Москвы, сделались уже действительноми слугами Василия. посылаемые им в качестве наместников управлять другими городами. В хлыновской летописи сказано, что он послал войско на вятку с князем Симеоном Реполовским, но не мог овладеть ею. Современные же грамоты доказывают, что Василий действительно присоединил ее к московским областям и что брат его Юрий, князь Галицкий, господствовал над оною. Впрочем, сия народная держава еще сохраняла свои древние уставы гражданской вольности. Не хотев мечом покорять ни Рязани, ни Твери, Василий имел решительное большинство над князьями их и следственно приближался к единовластию в России. Усилив державу Московскую приобретениями важными, сохранил ее целость от хищности Литовской и менее всех своих предшественников платил дань маголам. Может быть, он сделал ошибку в политике, дав отдохнуть Витовту разбитому ханом. Может быть, ему надлежало бы возобновить тогда дружелюбную связь с Сардою и вместе с Олегом Рязанским ударить на Литву, чтобы соединить Южную Россию с Северной, а после тем удобнее свергнуть Игоханское. Но все ли обстоятельства нам известны? Успех предприятия столь великого и смелого был ли действительно вероятен? Князь Московский, государь шести или семи нынешних губерний в Северной России, имел ли способ сокрушить Витовта, который, влавствуя над ее лучшую, многолюднейшую половиною и над всею Литвою, располагая также силами Польши, легко мог, утратив одно войско на берегах Ворсклы, собрать другое. Великий князь без сомнения не думал щадить тести и не жертвовал отечеством какой-нибудь семейной слабости, быв несколько раз готов сразиться с Витовтом в поле. Но действовал так по лучшему своему государственному разумению. Смелость оправдывается только успехом. Безвременное, неудачное губит державы, и часто благодарность отечества принадлежит тому, кто без крайностей не дерзал на опасность и не искал имени великого.